Глава 22. Снова дома. Поддавшись на уговоры бывшего короля Лилипутов, я совершил глупость, ознакомившись с литературным творчеством его бывшего раба. Не с переводом Майнкамф, конечно. Гитлера я не читал, но осуждаю. Лучше бы я этого не делал, ибо пожалел, что не прикончил автора лично. Вся история России от первобытных людей до середины 20 века преподносилось читателю какой-то вакханалии мерзости и идиотизма. Каждая, сколь-нибудь известная историческая личность, цари, полководцы, святые, ученые, деятели искусства, была вывалена в грязи сильнее, чем сочинитель всего труда в Смоле и Перьях. Причем, чем значительней был герой, тем сильнее оттаптывался на нем говеный. Но и обычных людей историк без внимания не оставил. Не было извращений, пороков и преступлений, коими бы он их не наделил. Народ России в представлении Владлена Карловича Интернационалова выглядел скопищем сумасшедших больных подонков. Закончился учебник по истории для детей поражением СССР во Второй мировой, настолько позорным, кровавым и дурацким, что я не поверил в возможность сочинения сего человеком с земли. Глав правительства и армии побежденной страны судили в Нюрнберге, после чего, нет, не повесили кол посадили. А народ заставили жрать дерьмо, гадить на могилы предков, платить и каяться. У Сруля Акакевича просто мания какая-то была. Не сожри его, сфинксы, он бы всех, наверное, каяться и платить принудил. Теперь, должно быть, бывшие пасси у Люлюля каются и плачут. Употребление в пищу столь ядовитого гада однозначно привело к желудочным коликам. Отработав свои долги, пени и неустойки, Население побежденной страны прекратило свое существование благодаря пьянству, наркомании, венерическим болезням и абортам, уступив жизненное пространство правильным народам. Мир облегченно вздохнул. «Ну и зачем же ты это читал, раз так переживаешь? Этим даже задницу вытирать противно», — сказал бог дождя, созерцая книгу и мою гневом перекошенную физиономию. Тлалок сидел на траве под прекрасным деревом, держа в руке цветок неземного и, в прямом и в переносном смысле, лотоса. Вся долина вокруг покрылась цветами. В воздухе разливалось просто волшебное благоухание. Все семена, которые я посадил здесь, за мое отсутствие выросли в большие деревья и теперь цвели, даря нам свой аромат. «Сожги их! Ни к чему тебе эта гадость!» И не пытайся понять дурака. Сам с ума сойдешь. Не могу поверить, что Сруль смог такое написать. Он же человек, наш человек. Предать же он смог, и не только вас. Нас он мог не любить, завидовать, обижаться за что-то. Своих солдат, наверное, предал из страха. Но нельзя же так ненавидеть миллионы людей, ничего ему не сделавших и ничем в грядущем не угрожавших. «Ведь были среди них его друзья, родные. Может, его заставили? Может, папаша у люля Эрика, этот фашист, его опытал?» «Под пытками так складно не напишешь. Столько чувств, фантазии, вдохновения. Покойному нравилась эта работа. Хотя заказ от фашиста был, и заказчику работа понравилась». Худшее зло прячется за красивыми масками, за добрыми улыбками, правильными речами. Оно никогда и не убивает само, а сталкивает друг с другом, да придает в руки убийц. Увы, но человек, похоже, урпа будет. Вспомни свою планету. Нет у вас ни урпов, ни других чудовищ. И что? Меньше горе, чем на Ирии? Из-за таких вот засранцев все беды у вас и происходят. Если бы Сруль хотя бы пытался бороться со своими пороками, может, и остался бы жить. Но он выбрал другой путь — нести смуту и разврат. Недобрая миссия и расплата за нее соответствующая. «А ты не знаешь, какая миссия у меня? Об этом говорил старый ящер на собрании в лесу. Бог дождя вздохнул и положил руку на мое плечо. — Ты должен уничтожить источник зла на этой планете. — И как у меня это получится? — Время придет, все получится. А поможет тебе самая ненужная вещь из твоего рюкзака. Поройся в нем, на досуге. — После этого я вернусь домой? — Ну... «Раз я обещал!» Собеседник развел руками. К нам подбежала запыхавшаяся Оля. Радостные кентавры ничего другого не придумали, как после сна играть в салки. «Пойдем с нами, побегаем!» Сказала Оля. «Олечка, ну ты же знаешь, что я не могу играть в салки с кентаврами. Играйте пока сами, а я приду потом к вам купаться». «Олли, хочешь фокус?» Толок забрал из моих рук злополучную книгу, разорвал крепкий пергамент вместе с обложкой в клочья, подбросил вверх и дунул на обрывки. Тысячи цветочных лепестков осыпали кентаврису, приведя в детский восторг. «Конец истории!» — произнес тлалок. Печаль и злость развеялись вместе с нежными лепестками. Удивительно легко стало у меня на душе. «Оли, ты скоро?» — донесся голос кисы. «Бегу!» Кентавриса развернулась и поскакала прочь. «Она любит тебя», — сказал бог дождя. «Она не человек», — ответил я. «Человек — это тот, у кого есть лицо, есть душа и разум. Эти качества определяют человека, а не количество ног. Или особенности, место их произрастания». «Разве не влюбляются люди в одноногих или безногих вообще? Слушай лучше свое сердце, оно всегда говорит правду, в отличие от головы, и никакой болтливый лжец его не заморочит. Ну, мне пора». Великан поднялся. «Где-то очень ждут и молят дождя». «Какой ты классный парень!» «Тебе действительно не грех поклоняться», — восхищенно произнес я. «Спасибо за комплимент, но мне достаточно дружбы, в отличие от кое-кого», — улыбнулся тлалок. «А когда тебе начинают поклоняться...» — лицо великана вдруг сделалось грустным. «Добро мне кончается». Сначала тебе ставят идолов и разговаривают с ними, а не с тобой. Потом выбирают посредников, единственных достойных общаться с идолами. Приносят твоим идолам твои же плоды, потом своих врагов и, наконец, своих же детей. И ты ничего не можешь сделать, ибо тебя никто уже не слушает и не слышит. Остается только подать рапорт. Тебя, как неоправдавшего доверия, снимают с должности без права посещать веренную тебе планету. А несчастные глупцы продолжают поклоняться злу. Называй его твоим именем, пока их не поработит или не уничтожит другой народ. Ну ладно, пока. «А то до длинной ночи болтать будем. Скажи кентаврам, чтоб к ужину не ждали». Шныряли к клюв и зеленая шишка уже давно были дома. Они слегка обиделись за то, что мы их не взяли с собой. Обиды поубавилось, когда Оля возмущенно высказала им. «Нефиг было напиваться. Нам что, на войну идти и вас, алкашей, с собой тащить?» «Дебил тоже пил», — возмущенно пропищал Пупс. «А вас никто не просил пить с ним наравне!» На этом спор был закончен. Друзья поняли, что не правы и больше не возмущались. «А как вы приперлись сюда раньше нас?» — спросил Эрик. «Вот мы по радуге пришли, представляете?» «По тоже мне!» — крикнул буревестник. «Нас птеродактиль привез!» «За какие-то ковришки он вас привез, интересно?» Не за ковришки, а за твою башку копченую. — Ах вы сволочи! Возмущению кентавра не было предела. Милюзга еле успела смыться в нору. — Негодяи, подонки, варвары-злодеи всепланетного масштаба! Какую песню сгубили? Нет, не песню, поэму! Не поэму, оперу! Геростат вы и сальери, вместе сложенные на три помноженные! — разорялся дебил перед пупсиной норой. О. «Он не только земную историю знает, но еще и арифметику», — усмехнулся я. «А кто такие Сальери и Герострат?» — спросила Оли. «Были когда-то люди на земле». «Они воровали копченые головы монстров?» «Нет, один хотел вечной славы и прославился тем, что сжег прекрасный храм. Второго обвинили в отравлении гениального композитора, чего он на самом деле не совершал». «Ужас какой! А почему первого не забудут, а второго не оправдают?» «Так удобнее», — слишком много лжи было сказано. «Постоянно повторяемая ложь в конце концов становится правдой». «Ну и зачем такая история Земли? Лучше вообще никакую историю не знать, чем одну лишь плохую и лживую. Да еще мелюзге рассказывает, не понимающий ничего. Эрик, хватит чушь нести, пока она явью не стала». Наш дом оказался цел, но крышу кто-то добренький спалил, заодно присвоив все мое трофейное оружие. «Однако...» Мельтрольяза и патроны остались на месте. Наверное, вором оказался кто-то из своих, ибо жители долины Пупсов знали, что оружие поломано. Сруля Акакевич так и не смог починить пулемет, сколько я его не просил. Все отнякивался, ссылаясь на занятость. Да, наверное, он этого и не умел. Пулемет Гатлинга, непримитивный печатный станок. Уж что говёный мог из хорошего, так это шить. Улилюль говорил, что вполне неплохо. Он сделал королю из кожи летучей смерти стильные штаны. Теперь, когда его не стало, Улилюль загрустил. У него был комплекс из-за своей красной мозоли, а новых брюк ждать стало неоткуда. Оружие мы нашли у Тихаря-доносчика. Дебил и сразу догадались, чьих грязных лап это дело. Тихарь долго не признавался и не хотел нас пускать в дупло, он даже звал на помощь жителей долины. А когда Улилюль вытащил пропажу, начал отпираться. Сначала он говорил, что наши вещи ему подбросили, потом, что он просто хотел сохранить их от хищников, но это его не спасло. Дебил припомнил Тихарю еще и предательство. «Ведь это ты специально вместе с Интернационаловым устроил пир перед нашествием. Вы хотели, чтобы вампиры сожрали короля пупсов, Оли и Улилюля, а вы стали бы самыми влиятельными в долине». «Нет, это неправда. Я к всему не причастен. Я не знал о нашествии». Визжал на всю долину Тихарь. — Листья дерева, в котором ты живешь, шепчут мне обратное, — возразил плалок. Врет, врет она вся, врет, бессовестно избавиться от меня хочет. И это после всего, что я для него сделал, — продолжал отпираться доносчик. — Ты что, деревья не врут? — возмутилась Оля. Значит, это он соврал, — Тихарь ткнул пальцем в сторону плалока «Он ведь не дерево, значит, может врать!» Идея обвинить бога дождя никому из жителей долины даже в голову не могла прийти. Все опешили от такой наглости. Лишь гаврош крикнул Светке. «Не богохульствуй, придурок!» «А я сейчас пойду к дереву и спрошу у него...» Тишину нарушил голос Оли, едва сдерживающий себя, чтобы не заплакать от несправедливости. «И я спрошу у дерева...» — подхватила киса. «А я повешу потом тебя на этом дереве!» — сквозь зубы пригрозил Улю-Люль. Вмиг допрашивать дерево, а потом судить его жильца, вызвалась целая толпа. Морда доносчика скривилась от презрения и злобы. «А что вы хотели?» «Вот он!» — Тихарь повел носом в мою сторону. «Кто он такой? Чего приперся в мою долину? Сколько труда мне стоило сдыхаться от прежних людей?» Легко, думаете, было подсадить их носок живоглотов? Сто лет не прошло! Этот явился. Кто его просил? Так хорошо было. Все меня уважали, слушались. у, -у, -у ненавистный! Признание повергло присутствующих в шок. Все застыли, возрившись, на мелкого злодея. Глаза Оли наполнились ужасом. Возвысившись в собственных глазах выше тихарь торжествовал. Ситуацию разрядил шнырялик. Подойдя сзади и, дав негодяю крепкого пинка. А, -а, -а, -а, -а, -а, а! взвыл тихарь, оборачиваясь к пупсу с самим воплощением ненависти. Слюнявая пасть оскалина, выпученные глаза бешено вращались. Растопырив когтистые пальцы, доносчик собрался вцепиться в обидчика, но осел прижавший уши от удара в макушку клювом буревестника. Вон пошел! шволочь! — Прошипел напыжившаяся зеленая шишка, оттесняя Тихаря шипастым плечом. — Трое на одного? Нечестно! — завизжал Тихарь. — Сейчас один тебя придушу. Вон из долины. — Как это вон? А мое дупло, мои вещи и имущество, все нажитое многолетним трудом, верните мое имущество или компенсируйте. Наглость или бесстрашие мелкого, стоящего на краю гибели подонка, была бесконечна. Придушить его желала половина долины, но многие считали ниже своего достоинства связываться с тихарем. Уходил бы уже по добру, по здорову, не испытывал их терпения. — Облезешь, потом неровно обрастешь, — произнес тлалок. Услыхав проклятие из уст бога дождя, тихарь захныкал и поплелся в сторону пустыни. — Убирайся прочь! — кричали ему вслед пупсы, швыряя камни. — Нам не нужен предатель под боком! — «Вампирам о вас донес тоже он», — сказал Гаврош, заметив тень жалости на моем лице. Чего только не оказалось в дупле доносчика. Куча драгоценностей, ковры, великолепная посуда разных времен и стран и огромная куча отличного оружия. Здесь были и булатные мечи русских воинов, острые турецкие сабли, римские мечи, копья, мощные арбалеты, ножи и секиры, а также щиты, кольчуги и латы. «Хватило бы вооружить...» «Всех моих кентавров!» — сказал принц, вместе с нами перетаскивая это богатство в дом. «Может, еще вооружишь?» — попытался ободрить его я. «Нет, я никогда не вернусь в племя!» — ответил кентавр. Наш домик превратился в склад. Остатки оружия мы сложили в рудник. Золото просто свалили в кучу возле дома. Все желающие брали из нее украшения для себя. Оли, киса, Улюлюли, Дебила вешались с ног до головы. Принц и серый хвост выбрали только по браслету мне же понравилось одно кольцо тонкой работы с большим красным камнем почти квадратной формы на блестящей грани виднелся какой то знак кольцо идеально подошло и как мне показалось неплохо смотрелось на моем пальце возьми его оно ждало тебя здесь сказал бог дождя это кольцо стража огня кольцо силы владеющий им Никогда не пострадает от огня. Только будь с ним поосторожней. Искры высекает сильнее любого кремня. А если узнаешь волшебное слово, Сможешь от него прикуривать. Классная вещь. Да я же не курю. А я курю, как вернешься с земли. Привезешь мне кисет кубинского табака и трубку. Шутник, — подумал я, — тут бы на землю вернуться. Когда тлалок ушел, я принялся рыться в своем рюкзаке. Вещей земли в нем почти не осталось. Продукты были съедены, медикаменты израсходованы, а одежда, что осталось еще цела, была на мне. Но все же мне удалось найти две ненужные вещи. Первая оказалась лезвие от безопасной бритвы. Я решил его зашить в пояс на всякий случай. Но абсолютно ненужной оказалась ампула вакцины против чумы плотоядных, каким-то образом забытая мною на земле. Она наверняка давно сдохла. Моя рука машинально поднялась забросить ее подальше. Но, вспомнив слова бога дождя, я спрятал находку в кошелек. Раздался визг, и из кустов вылетела белая кентавриса, держа над головой будто флаг желто-бело-ополинялые кружевные панталоны на палке. Это все, что осталось от судьи благоговейного. Может, были и другие вещи, не съели же сфинкши его с одеждой. Но гномы и крюсяки присвоили их себе, вернув почитателям покойного одни лишь сильно испачканные трусы. Добежав до поляны, Оля резко развернулась кругом и остановилась. Вот кто не доскучать! Нашла себе девочка новую забаву — дразнить все пара пупсов. «Пупсы огородные, пугалу молятся». Оля махала трофеем из стороны в сторону, одновременно махая хвостом, раскачиваясь сама. Следом вылез пупс. Он осыпал проказницу ругательствами и грозил корявой палкой. Со стороны это выглядело очень смешно, учитывая, что размеры и сила Оли несоизмеримы с пупсинами. Чего ей грозить палкой? А во-вторых, все равно ведь отдаст. Присвоение чужого на ире не приветствуется, а моей подругой и подавно. Но я уже давно убедился, далеко не все пупсы гораздо думать, особенно жадины, что дорожат имуществом больше жизни и верят проходинцу, сулящему великое изобилие, всем, кто примкнет к нему. После гибели Гавенова его последователи не вернулись в свои племена, а приватизировав себе участки возле освященного, некогда их гуру ручья, сделали огороды и теперь жили отдельно. Они даже провозгласили свой клочок долины демократической республикой Пупирии. После возвращения богодождя долина наша стала расти, отвоевывая пространство пустыни. Находившийся, когда-то на окраине ручей, был теперь в самом центре долины пупсов. поклонники, поселившиеся вокруг ручья, поняв это, называли свой самовольно захваченный участок сначала Пупом долины, а после и вовсе Пупом Ирия. Так и получилась свободная республика Пупирия. Посреди Пупирии стояла статуя отца-основателя всей страны, Если можно считать основанием страны осквернения, а потом очистка ручья, изображавшее нет не то, что предлагал своя Терик, а вполне себе способное вызвать инфаркт у любой вороны огородная пугало из говна и палок шедевр пупсийного искусства. Рядом на длинной палке развевалось желтоватое знамя страны, которое мои друзья повадились из озорства похищать, вызывая всякий раз в пупири переполох. Сначала знамя было в руке у статуи, но из-за участившихся дождей а в Свободной Республике они были особо обильными. Интересно, почему? Ничего хорошего не росло у них, а дожди обильные. Прямо как в песне «По будням не Настя, а в празднике дождь». Рука все время отваливалась, да и сам памятник расползался в бесформенную кучу. В конце концов нашелся некто умный, тихарь-доносчик, скорее всего, и посоветовал статую сделать столбообразной и обмазать смесью воска и можжевелого масла, а труселя покойного выдрузить на флагштоке рядом. Статуи с руля Акакевича пупсы молились, считая его своим богом. Свою маленькую, но гордую страну оградили плетеным забором. Никого в нее не пускали, всегда ругались, если кто-то к ним забредал, не говоря уже о похищении флага, но сами безостенчиво шныряли повсюду в поисках еды и других дураков, пытаясь продолжать дело своего учителя. Благо, дураки у нас все перевелись. Один раз они даже подходили ко мне, требуя повлиять на Тлалока, чтобы послал урожай и в их страну. «Они, конечно, в бога дождя не верят, но ему что, жалко?» Оли чуть дара речи не решилась от такой наглости. «А ну идите отсюда! Я вам дам повлиять на Тлалока, сейчас метлу возьму, как повлияю на вас!» Послы побоялись испытывать терпение, кентаврисы рванули на наутек. Республика Пупирия просуществовала недолго, постоянно страдая от насмешек Оли, Эрика, Кисы, Гавроша, скальных жителей и самого Тлалока. И пала за один день». Тем утром мы проснулись от дивного запаха. Все пупсы, ящеры, буревестники, тихари и плюши собрались вокруг нашего домика и вдыхали этот аромат. За ночь цветущие деревья покрылись огромными сочными плодами. С земли я привез с собой кулек сухофруктов и горсть различных орехов. Плодовые косточки были посажены возле дома, орехи — на месте рощи хищных деревьев. Деревья за наше отсутствие выросли просто грандиозные. Но какие на них были плоды? Сливы и абрикосы размером с большие персики. Персики с маленькой дыни, А яблоки и груши были просто гигантскими. Толпа стояла как завороженная. Ко мне подошел зеленая шишка и дернулся в штанину. — Ты не угостишь нас своими плодами? — спросил ящер. Так как деревья посадил я, то и право распоряжаться плодами принадлежало мне одному. Толпа молниеносно разбежалась по кустам, но уже через минуту вновь собралась. Каждый примчался с глиняной либо деревянной миской. Пупсы толпились. «Дай мне! Нет, мне!» — кричал каждый. «Тихо!» Оля заорала так громко, что лесные кентавры даже уши опустили. «Молчать!» Наступила гробовая тишина. «Надо пересчитать всех жителей и все плоды, чтобы каждому досталось», — предложил я. Минуточко! возмутился Гаврош. «А что здесь делают жители свободной пупири?» «Вы отделились, так проваливайте на свои огороды, говнюки!» «Правильно!» — заорал Синеклюв. «Убирайтесь отсюда, дармоеды!» Среди дармоедов, говнопоклонников, начался бурный спор, перешедший в мордобой. Идеи их лидера рушились окончательно. После долгого подсчета началась раздача. Каждый получил по третье яблоко и груши, по одной сливе и абрикосе, половину персика и пять виноградин — У меня виноград все же прижился. Раздача фруктов длилась почти целый день. В конце концов, отделившиеся, пришли с просьбой простить их, принять обратно и накормить фруктами. Мы простили блудных сынов долины пупсов и удовлетворили их просьбу. Забор вокруг пупири разобрали на дрова сами бывшие ее жители, а статую в ее центре сожгли, расстреляв горящими стрелами кентавры. Пропитанный воском со скипидаром и стукан горел красиво, но вонял на всю долину. В этот вечер произошло еще одно событие, сыгравшее ключевую роль в жизни улю Один из ленивцев сообщил нам, что в долину пробрался чужак. Мы выследили непрошенного гостя и поймали, ловко накрыв паучьей сеткой. Каково же было наше удивление, когда в сети мы увидели прекрасную девушку из племени лесных людей. «Изольда!» — воскликнули лесные кентавры одновременно. «Как ты попала сюда? Что делаешь здесь?» «Я обижала из дома», — ответила девушка. «Но зачем?» «Я не хочу там жить. Я хочу жить с вами». «Но почему?» — удивился Серый Хвост. «Разве тебе было плохо с родителями?» Красавица потупила взгляд. «Я хотела видеть Улюлюля», — ответила она. «С тех пор, как я его увидела, я потеряла покой. Я пришла просить его стать моим мужем». Оля облегченно вздохнула. «Улюлюль даже до речи потерял от счастья». Темноволосая Изольда была действительно прекрасной и очень понравилась ему еще в лесу. Конечно, он был за. Местный король и знакомое божество согласились благословить брак. Но по законам лесных людей, ох, уж этот серый хвост, моралист великий, чуть до слез не довел жениха с невестой и Оли с кисой вместе с ними своей строгостью. Чтобы сыграть свадьбу, надо сначала получить разрешение родителей. Отправиться к ним мы не имели возможности, поэтому послали говорящую телеграмму. Вампира посадили на вершину гибкого высокого дерева. Привязали к ней веревку, согнули дерево до земли и отпустили. Гаврош улетел аж до западной границы, где заработал крыльями. Он вообще-то летал не очень хорошо и был рад хорошему разгону. Вернулся Гаврош через сутки. Обрадованные тем, что их дочь жива, родители дали согласие на брак даже с Пупсом. Лесные кентавры тоже были рады, получив весть от соплеменников. А счастливленный Улюлюль решил провести свадьбу по земным обычаям. Вечером он отвел меня в лес, где показал гигантский жорнов, валяющийся во враге. Наверное, он лежал здесь с тех пор, как люди покинули долину. И как я раньше его не замечал? «Зачем он тебе?» — спросил я у Люлюля. «Мне говорили, что у людей есть традиция угощать гостей на свадьбе огромным пирогом. Вот я и задумал спечь такой пирог, чтобы хватило наесться всем моим гостям. А в гости я приглашу всю долину». Давай вместе помоги мне вытащить жорнов. Идея жениха меня не вдохновила. Где взять муки на всю долину? Да и как сделать пирог? Дрожей-то на Ире нет. Все, что у меня здесь получалось, пресные лепешки из кровохлебки. Мы попытались сдвинуть жорнов и чуть не надорвались. Бесполезно, он весит, наверное, тонну Сказал я, собираюсь уже начать убеждать у люля -Лю приготовить другое угощение, как вдруг услышал сверху голос Олли. Можно я попробую. Кентавриса незаметно подошла к нам сзади. Оля спустилась вниз. Наклонившись, она поставила тяжеленный, жорнов на ребро. Сколько лет я ходила по кругу, вращая такой, сказала она, откинув со лба волосы. Навалившись грудью, Оля вытолкала камень из ямы и уже с легкостью, будто это колесо от телеги покатило вперед. Улюлюль даже рот раскрыл от изумления. Я тоже загляделся. Столько времени я уже знал Оли но не переставал поражаться ее силой и восхищаться красотой. «Знаешь...» — король Лилипутов посмотрел на меня. «А ведь тебе тоже повезло. Следующий сыграем в вашу свадьбу». Оля оглянулась на нас с довольной улыбкой и покатила Жорнов дальше. «Ну вот, меня уже и женили», — подумал я. Затея с пирогом понравилась многим. Принц, как и я, отнесся к ней скептически, зато ужасно вдохновился Тлалок. Бог Дождя даже вызвался быть шеф-поваром и пообещал, что пирог будет просто божественным. Жорнов установили на плоском камне, закрепив в середине медным стержнем. Крутили его кентавры. Мельница получилась примитивной, но вполне достаточной, чтобы намолоть муки на всех жителей долины. На изготовление муки шли орехи, семена кровохлебки, ягоды-толокнянки, высушенные на солнце. Вместо сахара использовали мед местных пчел, крупных насекомых, размером со шмеля, но абсолютно не опасных. У них даже жала не было. А соты были в виде восковых шариков, слепленных вместе, как виноградная гроздь. Дрожжи тлалок заменил грибами, из которых пупсы готовили хмельной напиток. Но как вымесить столько теста? «В больших городах Ирия крупные полканы вымешивают тесто в огромных золотых жбанах, шестами из белого дерева», — сказал принц. «А на земле это делают механизмы», — блеснул бесполезным знанием я. «Принцев вариант еще куда не шло, надо только сделать несколько огромных глиняных мисок, что само по себе проблема». «Давайте используем всю имеющуюся у нас посуду», — предложил Люлюль. «Кентавр и тлалок». «Будут месить в бочках, котле амфорах, гуманоиды в тазах и чашках. Выдать каждому пупсу по маленькой мисочке, и пусть работают!» «Тесто получится неоднородным», — возразил я. «Да и где мы возьмем столько мисочек, чтобы дать каждому пупсу?» «А пусть приходят со своими мисочками!» «А пупсы не сожрут тесто раньше, чем вымесят?» — спросил Серый Хвост, поставив точку в дискуссии. «Можно найти какую-нибудь большую яму и месить тесто в ней». Возникла у меня идея. Прямо ногами. На земле так давит виноград или месят глину для строительства. «Я знаю!» — воскликнула Оли. «Я так месила, когда была в рабстве у людей. Да и здесь приходилось». «Вот и будешь месить!» — обрадовался тлалок. «Согласна!» — ответила Оли. «Яму нашли очень быстро». Временно осушили одно из маленьких термальных озерец, направив источник в другое русло. Емкость получилась что надо. Широкая, не слишком глубокая, идеально чистая благодаря ручью. Перед тем, как начать работу, Оле вымылась до блеска при помощи киса, зольды и куска хозяйственного мыла. Тесто она вымесила за час. Плалок помогал кентаврисе, подсыпая муку, очищенные орехи и сушеные фрукты. Готовое тесто переложили в огромную цилиндрическую форму, сплетенную из лианы, соломы, белые кровохлебки, и общими усилиями тлолока и кентавров отправили в печь. Благо, она находилась неподалеку. Печь бог дождя придумал сделать в гроте, где прятался от вампиров Мегатерий. В его потолке было отверстие, послужившее дымоходом. Прямо в гроте растопили костер, а когда камни прокалились, вымели золу и положили на дно пещеры пирог. Пекся он почти весь день и получился похожим на огромный кулич. Кроме пирога угощением были фрукты, печеные овощи, орехи, а также фруктовые и древесные соки. Праздник удался на славу. У нас не было подвенечного платья и костюма, как хотел у Люлюль. Жениха мы нарядили в начищенные до блеска рыцарские доспехи. А невесту в самые красивые драгоценности, не дать не взять, Тристана и Зольда. Дом, через порог которого Улюлюль должен был внести невесту, Мы не успели построить, и вместо него сделали глинобитную хижину. Приглашенные на праздник гномы и крусики так растрогались, что приняли решение вновь избрать Улюлюля королем, хотя и ограничить его полномочия парламентом и старейших жителей подземелья. Спиртного на стол не подавали. — От него одни неприятности, — сказала Олли. Улюлюль было возмутился, но я переубедил его, соврав, что на земле безалкогольные свадьбы. Последний крик моды. Зато угощения хватило всем. Даже носорог и мегатерий наелись до отвала. А пирог и правда получился божественным. Тех, кто никогда не ел сладкое сдобы он привел в полный восторг. Хватило всем. Бывшие почитатели Говенова решили даже, что наступил коммунизм. Насытившись, все пустились в пляс. Эрик буквально разрывался на части. Играл то на бандуре, то на губной гармошке из стеблей белой кровохлебки. Ему аккомпанировал художественным свистом хор пупсов. Также он спел множество песен, среди которых я узнавал и земные мотивы. Пупсы, ящеры, буревестники, тихари, гномы водили хороводы на поляне. Когда солнце село, и молодожены отправились в домик, праздник продолжался. Бог дождя также танцевал. Праздник продолжился и на следующий день. Пляски сменились коллективными играми. Торжество закончилось лишь с наступлением темноты. Началась високосная ночь.